Глава шестнадцатая, в которой редкий навык проходит мимо кассы, но неудача компенсируется находкой тайника. Еще примерно через полчаса стараниями скунса, целительский дар которого за время нашего путешествия подрос аж до третьей ступени и ни разу нелегкого завтрака, в процессе которого на двоих мы умяли аж 5 банок тушенки плюс по пакету сухари на брата, Оба пришли в относительную норму. Крестник перестал походить на бледного, как мелупыря, и на его щеках даже появился румянец, а мои многочисленные порезы и пулевые отверстия зарубцевались, и пусть свежие рубцы сотнили пока что не меньше открытых ран, я хотя бы перестал истекать кровью. «Все, я снова пустой», — выдохнул целитель и закончил водить руками над моими воспаленными рубцами. По совету скунса я сорвал с себя и выбросил остатки изодранной окровавленной майки, а сохранившиеся чуть лучше штаны обкорнал по колено, превратив в подобие шортов. Видок, конечно, у меня после этого стал, мягко выражаясь, не солидный. С другой стороны, в местном жарком климате с таким минимумом одежды на теле я почувствовал себя вполне комфортно, К тому же по заверениям крестника, солнечный загар и воздушные ванны должны были изрядно ускорить заживление ран под свежими рубцами. Спасибо, дружище, уже все супер! Я потянулся и, не ощутив вспышки боли, оказавшейся в разы слабее ожидаемого, я остался вполне доволен достигнутым результатом. Не-не-не, еще несколько сеансов необходимо для закрепления эффекта, запротестовал целитель. — Забей, так норм! — отмахнулся я, поднимаясь на ноги. — Ну вот, что я говорил? — крестник ткнул пальцем засочившуюся из пары рубцов кровь. — Да пустяки это! Ща все обратно затянется! — Но! — Никаких но! Скунс, дружище! Ты смерти моей, что ли, хочешь? — Наоборот! Да я ж... От возмущения Скунс громко испортил воздух и сей непредвиденный конфуз вынудил парня тут же растерянно замолчать. «Да пойми ж, добрая душа, я тупо от скуки сдохну, если придется еще двадцать минут валяться тут на земле, дожидаясь твоих откатов и последующих только после них процедур. Пошли лучше на место силы серых глянем, я, правда, краем глаза там уже все видел». Но то было ночью, а сейчас при дневном свете, может, чего нового интересного еще углядим. Не дожидаясь ответа, я зашагал к зачищенному от пулеметов безопасному участку лесополосы. Скунсу ничего не оставалось, как двинуться следом. «Просто охренеть, сколько ты их тут, оказывается, положил!» Раздалось сзади восхищенное восклицание крестника, когда мы проходили по здоровенной куче пепла с буквально грудой валяющихся друг на дружке внутри горчит. У меня перед глазами тут же невольно начали всплывать сцены недавнего боя, и я с удивлением только сейчас обнаружил, что подавляющее большинство моих ночных схваток с проклятыми случилось аккуратно на этом ничем особо неприметном участке земли». Поскольку убитые, проклятые практически сразу самовозгорались и буквально за минуту превращались в серый пепел, у меня не получилось, как с тварями в процессе боя, отслеживать скопление трупов врагов. Присыпанные же серым пеплом горчиты в сером сиянии рыбьего глаза быстро сливались с окружающей серой землей. И только сейчас, при дневном свете из подсказки глазастого крестника, я обнаружил под ногами братскую могилу доброй половины перебитых за ночь проклятых. "Да уж, скучать мне, ублюдки точно не давали", хмыкнул я в ответ. "Начальника можно мне забрать одну себе?" неожиданно спросил Скунс, поднимая с земли грязную горчиту. "Нафига?" от удивления я даже остановился. «Жабаш при тебе оценил такой же тесак, оставшийся после какого-то там по счету расстрелянного проклятого и сказал, что качество стали дерьмо, а белка же, заложенная в этой хреновине, срабатывает лишь в руке проклятого. Кроме того, оружие это чересчур громоздкое и тяжелое, соответственно, в ячейку инвентаря его не спрячешь, таскать же прицепом на боку такую хреновину, мало того, что неудобно, так еще и крайне непрактично». «Потому как, чтобы научиться владеть горчитой, нужен специфический навык, для получения которого тебе потребуется ни много ни мало, как самому стать проклятым!» «А мне все равно сабля это нравится!» Скунс на пробу махнул черным серпом. Получилось весьма неуклюже, но неожиданно на земле, буквально в полуметре от моего левого ботинка, образовался глубокий надрез. «Какого хрена!» Я невольно отскочил на метр в сторону. «Ой, а мне навык владения горчитой система открыла. Как видишь, все оказывается намного проще, чем предполагал наш меняла. ну «Ну-ка, ну-ка!» Я тоже подобрал с земли запыленный трофей и гораздо более умело крутанул черный серп в руке, имитируя удар. Увы, не добившись с первого раза желаемого, тут же повторил «затем еще раз и еще». Однако, несмотря на все мои старания, добиться отклика полезной обилки мне так и не удалось. После доброй полусотни попыток я плюнул на это безнадежное дело, швырнул горчиту обратно на землю и пошел дальше к лесополосе. «Ладно, оставляй себе эту хрень!» – буркнул я к крестнику на ходу. «Только заверни во что-нибудь и спрячь пока от греха в рюкзак!» «Это еще зачем?» – заворчал, нагнавший меня скунс. «Потому что серые скоро сюда припрутся, болван! Мы ж стрелуем за перед, через час после рассвета на этом месте, а если они увидят у тебя в руках горчиту и узнают, что до кучи ты получил еще и специфические навыки их заклятых врагов, будет чрезвычайно сложно потом им доказать, что ты, Скунс, хороший парень и ни разу не проклятый». У нас же с серыми, как ты знаешь, союзный договор, условия которого мы уже практически выполнили, и очень не хотелось бы из-за такого беспонтового палева ставить крест на законной награде, оплаченной не только нашей с тобой кровью, но и наших друзей». «Яка ты, начальник, загнул?» — ухмыльнулся Скунс. «Чё дурной присерок свой навык козырный светить?» и очередным куда более уже умелым взмахом черного серпа ловко срубил макушку крайней коллеги с расстояния примерно в три метра. — Короче, не уберешь сам, я эту железяку тебя вместе с рукой от травой к хренам выброшу, — пригрозил я. — Считаю до трех раз. — Да понял я, понял, — заворчал скун, спокорно стряхивая с плеч рюкзак. Пока остановившийся в лесополосе крестник паковал свою горчиту в какое-то тряпье, я прошел скопление коряг до конца и, ступив на каменистую полянку, где вместо травы всеми цветами радуги в солнечных лучах переливались тысячи разноцветных кристаллов, прошептал фразу-активатор скрытой ступени дара «Тайник». Перед глазами тут же загорелись строки короткого уведомления, подтверждающего активацию обилки. Внимание! Активирована скрытая ступень дара «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 2 к удаче, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 30 к кладоискателю, плюс 30 к рентгену. Интеллект. Плюс 1. Да, я решил подстраховаться и с помощью дара обнаружить здесь какой-нибудь тайный схрон – потому как, ну вот хоть орешки, меня не поверю, что местом силы Зактунков является лишь эта пусть и ослепительно красивая, но вполне обыденная полянка с обилием кристаллов-модификаторов. И интуиция меня не подвела». Активная скрытая ступень всевидящего ока зеленым светом обозначила контур подземного хода, начинавшегося под самым здоровенным центральным валуном нодиа на поляне. Подземелье, в которое вел обнаруженный обилкой ход, располагалось гораздо глубже пяти метров, а поскольку скрытая ступень Дара имела ограничение на подземные тайники до пяти метров, Я увидел лишь начало уходящей практически вертикально вниз шахты хода. «Вот это я понимаю, клад!» Раздался рядом голос скунса, закончившего с упаковкой трофея и тоже вышедшего на поляну. «Эх, жаль, жаба я такая чудо не увидел!» «Не, но ты в натуре, походу, с башкой не дружишь!» Наоборот, хорошо, что приятель твой эту полянку так и не увидел, возразил я, потому как если бы такой алчный до мозга костей тип, как наш жаба, узрел бы вдруг под ногами такое богатство, то стопудово не удержался бы от соблазна набить карманы халявными модификаторами, а они все здесь зуб даю и у серых на строгом учете. В итоге, опять же на ровном месте у нас случился бы конфликт с нашими союзниками. — Оно нам надо. — Напрасно ты, начальник, так нехорошо про жабу думаешь. Он честный игроки. и... — И все. Хорош трепаться, — перебил я. — Пошли лучше валун толкать. — Чего? Какой еще валун? — Вон тот, в центре. — Нафига? Много будешь знать, плохо будешь спать. — Да он же тонны две весит. — Так и нас ведь двое. — Все. Хорош гундеть. Давай, дружище, рядом впрягайся.